Глава одиннадцатая. В лавке сидел тролль. Горилла шкафоподобный, покрытый рыжей шерстью мужик, развалившись, громко чавкал. Окинув нас ленивым взглядом, он скривился при виде веселой расцветочки моего костюма и снова уткнулся в огромную лоханку, продолжив методично работать челюстями. Явно посчитал нас несерьезными покупателями. Я гляделась. Все стены, витрины и прилавки были завалены всякими непонятными для меня железяками, кольчугами, а по углам стояли бронемайки, бронекальсоны и различные модификации кастрюли на голову. При виде всего этого я сразу почувствовала себе на месте жутко ревнивой жены, которая вечно везде таскается за мужем и поэтому вместо того, чтобы жаловаться по телефону маме на мужа козла, вынуждена находиться в магазине, торгующим автозапчастями. Только если ей за ее мучение вполне могла перепасть дешевенькая помада, изготовленная руками трудолюбивых китайцев, то мне от хронически безденежного сивки и такой роскоши можно было не ожидать. С отсутствующим видом я рассматривала все эти мечи, кинжалы, Сабли, рапиры и то, что я не знаю, как называется, потому как холодное оружие всегда было вне сферы моих интересов. Никакой блеск стали, изящество рун, пробегающих по клинкам, гарды в виде оскалившихся зверей не могли меня заставить выдохнуть страшное женское «хочу». Мне было глубоко фиолетово даже сосерцать самоцветы, украшающие рукоятки этих хреновин. потому что единственные булыжники, которые могли бы вызвать во мне интерес, это камешки повышенной кратности в ювелирных изделиях. Если для кого-то меч и был продолжением руки, то у меня эти фолические символы не вызывали никакого желания удлинить ими даже мизинец на ноге. Чтобы потянуть время до оглашения отрицательного результата нахождения здесь, я подозвала восторженно пялившегося, на волнообразный дрын Сивку и на ушко сказала. — Сивка, а вот когда мы шли к Яфору, я там с девкой видела похожего мужика, только он поменьше был в габаритах. Это был тоже троль Нет, Дарья, это полукровка. Видимо, его мать — человеческая женщина или орка. Я нервно закашлялась, а Сивка, скабрезно улыбаясь, добавил. Среди женщин всегда найдутся любительницы в некотором роде выдающихся частей тела мужчин. У меня совершенно не было желания просвещать сивку на тему преследующих многих мужиков заблуждения, а также ценности размеров кое-чего, поэтому я отошла к стенду с какими-то топориками. Очень быстро, устав натирать себе глаза об этот металлолом, я направилась к прилавку с кинжалами. В конце концов, уходить без покупки было неудобно. Мы же обеспокоили звоном колокольчика у двери такого занятого товарища. Да и послужит неплохой заменой тупому кухонному ножу, за который я взяла манеру хвататься. Поковырявшись с умным видом в куче холодного оружия, я выбрала украшенный всего одним скромным мутноватым камешком тесак, напоминающий мамин любимый разделочный нож. Сколько... спросила я, подойдя к местному продавцу-кассиру. «Пятьдесят золотых Это работа мастера громоглода-младшего», дыхнул мне в лицо вчерашним вещами тролль. Услышав сумму, я протяжно свистнула. «Нет, я теперь такая богатая, что все обитатели Рублевки нищета против меня, но отдавать такие деньги за кусок металла, да еще без алмаза граф Орлов на рукоятке показалось мне верхом расточительства. «Дарья, не раздумывай, бери. Это вполне приемлемая цена. Мастер Громоглот-младший не так известен, как Громоглот-старший», начал убеждать тот, кто отвалил 20 золотых за тряпку которая от силы тянула на 5 медяшек. После получения сдачи от продавщицы булок, я уже имела представление о том, что тут явно не знали, что такое инфляция и высокие цены. Я жалостью посмотрела на удобно лежащий в ладони кинжал и тихонько поинтересовалась у Сивки. Сколько процентов скидки я могу выжить из этого симпатяшки? Не хочу тебя расстраивать, но если ты скинешь хотя бы пол золотого, то завтра у нас поднимется на небе четвертая луна. Я не желала сдаваться просто так и выпускать из своих цепких ручонок то, что в них попало, даже если мне это нафиг не надо. «Ничего не поделаешь. Мы – женщины. Все такие. Цапнем что-то, а потом думаем. А хрена я это купила? Да еще за такие деньги. Я попробую. Если не получится, уйдем. Попытка не пытка». «Дарья, мы можем позвать Сосискина, если нож так тебе понравился». Особо не веря в чудо, отозвался любитель покупать не торгуясь. «Я смотрю, Сивка, у тебя задница уже зажила». и ты не боишься лишиться еще одной ее части. Если мы его позовем, он тебе полфилея оттяпает только за то, что ты меня сюда затащил. Учти, я тебя сдам при первой возможности и скажу, что ты еще подбивал меня купить этот кинжал. Мне свое здоровье дороже». От таких несправедливых с его точки зрения слов Сивка задохнулся от возмущения. Но мне было не до него. Я нацелилась торговаться до победного. зря что ли, к бабушкина работа постоянно ходила, и она меня училась сбивать цену. Да она меня лично придушит, если узнает, что я ее посрамила в глазах коллеги. Начать решила издалека уважаемый, я с рождения копила на подарок для отца к его выходу на пенсию. но у меня не хватает несколько монет. Вы не могли бы в честь завтрашнего бракосочетания дочери многоуважаемого градоправителя, уступить мне его за 45 золотых 50 равнодушно ответил тролль даже не посмотрев в мою сторону живу я на границе империи но услышав что в вашей лавке продаются изделия работы мастера громкохрюка среднего я проделала долгий путь отбиваясь перочинным ножом от насильников и грабителей чтобы порадовать больного отца а вы не хотите уступить мне пару монеток продолжала гундосить я. «Пятьдесят золотых! И не хрюка среднего, а громоглода младшего!» Все так же равнодушно ответил он. Волосатый бизнесмен явно не хотел идти мне навстречу. Я вздохнула и выудила из своей памяти те незабываемые минуты, которые провела, отчаянно торгуясь на восточных базарах. Для пущего раззадоривания вспомнила стамбульский опыт. И ринулась в бой 45 или я покидаю эту лавку детских игрушек мое слово 50 уже заинтересованно ответил холеин с кабиной лавки 35 или я сажусь на крыльцо твоей лавки и буду говорить каждому входящему что ты продаешь кресючей подделки видимо кресючий подделки больное место всех местных производителей потому как через минутное молчание Мучительно сопя он выдавил. Сорок девять золотых и девяносто девять серебрушек. — Тридцать! Или я скажу градоправителю, что ты скрываешься от налогов и ведешь черную бухгалтерию. — Сорок девять и девяносто восемь! — сквозь зубы процветил хозяин лавки в ответ. — Ха! Видимо, не так тут чисто с бухгалтерией, — Коля волосатик поплыл. Захлопала я про себя в ладошке. Или я донесу императору, что ты не только утаиваешь налоги, но и поставляешь оружие темному лорду. Вот он обрадуется. Там как раз недобор в гарнизон на границу. Демон с тобой. Сорок восемь и половина золотого. И проваливай отсюда. Заревел он в ответ на мои инсинуации. Двадцать. Или завтра дам на тебя наводку темному колдуну. Он как раз ищет подопытного для нового эксперимента. Хоропела я на эти попытки меня разжалобить. Тролль налился кровью и, нависнув надо мной, заорал так, что со стен попадал почти весь арсенал. — Сорок девять! И чтоб духу твоего тут не было! Еще через полчаса моего откровенного шантажа и беспочвенных наездов я мило предложила. — Пятнадцать! Бесплатные нужны, мешок с эмблемой магазина и процентная скидка на все последующие покупки. Забирай и проваливай отсюда. Почти плакал тролль, кидая мне ножны. Я неторопливо отсчитала пятнадцать серебряных монет и под его налитым яростью взглядом положила их на прилавок, растянув губы в улыбке крокодила. Зря он думал, что уже отделался от меня. И я еще не отомстила за то, что он не осведомился о моем драгоценном здоровье. и не предложил чашечку кофе, когда я осчастливила его магазин своим визитом. И плевать, что тут кофе нету, мог бы предложить и чего-нибудь другого. — Ты что, издеваешься? — прохрипел этот мерзкий жадина. — А разве я говорила что-то за золото, дорогой? Ты же не хочешь, чтобы завтра весь город узнал, как ты обманываешь покупателей? — наивно хлопая ресничками, пропела моя стервозность. После милой и продуктивной для меня беседы я получила назад 10 серебрушек, еще один, уже богато украшенный крупными камнями кинжал, практически невесомую длинную кольчугу, нафиг не нужно, но мне хотелось сделать правнуку Кинг-Конга приятное, и статус почетного клиента со скидкой 80% на все, кроме брони для тела. Я здраво рассудила, что эти железки замучаешься снимать, когда в туалет захочешь, или спину почесать. Я могла вырвать еще какую-нибудь железку и увеличить размер скидки до 90%. Но надо же было троллю чем-то расплачиваться за визит к лекарю после разговора со мной. Оставив практически ограбленного хозяина пребывать в коматозном состоянии, я, пожав ему руку на прощание со словами, «С вами было приятно иметь дело». направилась с вещами на выход. — Дарья, но ты забыла купить меч. Каким-то отстраненным от всего мирского голосом проговорил мне в спину Сивка. — А я просто не почувствовала его тут. Наверное, мой меч лежит и ждет меня в другом месте. — Повернувшись на ходу, ответила я и впечаталась кому-то в грудь. — Смотри, куда прешь, шлюха! — раздалась у меня над макушкой. — Прет дерьмо у тебя из ушей, урод! — отвесила я. ответный комплимент. И, подняв глаза, встретилась с злостью красными глазами беловолосого мужика. Так, быстро добивай его и варим отсюда. Поддержала меня гордость. Рот закрой, а то кишки простудишь у шлепок». Презрительно процедила я и, отодвинув его с пути, пошла вперед. Но когда я практически уже открыла дверь, почувствовала на себя сжавшую мою плечо руку. Наглая тварь, Посмотрю, как ты запоешь, когда я тебя найду. Молись всем богам, что я сейчас тороплюсь забрать свой заказ. Но я обязательно найду тебя и покажу, как дроу учит уважению, — прошипел униженный и оскорбленный. Пою я фальшиво, — окрысилась я и, не оборачиваясь, стряхнула его руку с плеча. Медленно выйдя на улицу, я достала трясущимися от ярости руками сигарету и, наплевав на всю конспирацию, прикурила. Какая-то мразь конченная посмела мне нахамить. Тоже мне нахрен козырь дивный нашелся. Убивала бы на месте таких уродов. Хлопнула дверь, и ко мне подлетел перепуганный, до надружив копыта, Сивка. «Дарья, что ты наделала? Ты только что нанесла смертельное оскорбление хозяину подлунного города. Он жестоко расправляется даже за косой взгляд в его сторону». Закудахнул он. Судя по вибрациям Сивки, Я действительно только что наехала на местного авторитета. Вам надо срочно бежать из города. Еще пару часов, и вы не сможете покинуть его пределы. Даже в доме градоправителя он вас найдет. Закончив наводить на меня ужас, единорог схватил меня за рукав рубашки зубами и потянул за собой. «Сивка, если мы сейчас уйдем из города, то через пару часов он пустится в погоню и настигнет нас на дороге». А я всегда мечтала умереть в кровати, а не сдохнуть, как под заборная пьянь на обочине жизни. Весь мой характер встал в позу. И вообще, никто из мужчин в моей семье никогда не показывал, убегая от противника, свои тылы. Исключение составляли тактические отступления при появлении сторожа сада, куда они совершали налет за яблоками. «Причем тут мужчины?» – заорал Сивка. «Ты не мужчина. Ты...» «Женщина! Нет, ты даже не женщина. Ты избранная и не имеешь права погибнуть от своего невоздержанного языка». «А я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Так что расслабься, никуда я не побегу. У меня богатый опыт общения с такими типами. Разрулю ситуацию», — отмахнулся великий русский авось. «Нет, ты не понимаешь. Он не станет слушать твои извинения. Он просто убьет тебя». Поверь, мой наивный друг, такие, как он, сразу не убивают. Им нравится смотреть, как они причиняют кому-то боль. В крайнем случае, я всегда могу показать свои крылья. Он может просто метнуть в тебя кинжал, а потом только увидит их. Практически рыдал этот трус. Ну, значит, сегодня работаешь осветителем. Включишь свой рог на всю мощность. Сосискин начнет молиться на мой светлый образ, а я буду вертеться, как курица-гриль, чтобы он увидел мою спину. Все, хорош барагузить, веди меня в магазин с платьями, буду себе приличный саван подбирать. В тех тряпках, что вы мне купили, даже умирать стыдно, не то что мужика принимать.